Николая Стефанеску. Долгое лето. Поезд. Когда ей было предложено прийти ещё на одну примерку, Ирина рассердилась. Это уже шестой раз. "Побудет гораздо лучше, да, Анна, если мы подправим сейчас", уговаривала её портниха. которая ведь мне было никакой нужды, потому что Ирина и сама знала, что так лучше. Лучше, чем в платье будет на вас плохо сидеть, когда уже ничего нельзя будет сделать. Такая прекрасная фигура, как ваша, достойна самого элегантного платья. Это было начало длинной речи, которая не прекращалась до тех пор, пока мадам Вишеяну Ирина изорда осталась последней булавки и не назначила дату следующей примерки. В конце-то концов, мне спешить некуда, думала Ирина. А если не нервничать, это всё это даже приятно. А что у тебя сегодня после обеда? Ах, да, у меня примерка. А платьи за один день не сошьёшь? А когда сошьёшь? Ты обязательно понадобит сожёшь порочь, потому что иначе Ирина отправишь домой. Сходбы было около получаса. Я обычно она шла от партнихи пешком по пустынным улицам в далеке от центра города. Здесь всегда стояла необычайная тишина, и почти ничего не изменилось за последнюю четверть века. Даже трудно было предположить И через несколько автобусных остановок можно оказаться среди суеты большого города. Именно от этой суеты и хотела укрыться Ирина. Она уже едва переносила шум уличное движение, гуд моторов, неон, давку, пыль, раскаленный воздух, пахнущий асфальтом и потом. Ей нравился покой этих улочек, маленькие дома. роткие полысадки с цветравнем множеством цветов под обоих деревьев с сульями и грудями, за всем чего люди добиваются с таким трудом, и так легко теряют. В всякий раз, когда она проходила здесь, возвращаясь от мадам Вишаяна, которая назначала ей следующую примерку, Елена Шагалова не торопилась и не боялась задержаться перед какой-нибудь оградой, очарованная прелестью розового куста. или ворозительной головой овчарки, которая внимательно смотрела на неё и словно спрашивала, что понадобилось этому странному существу. Овчарка из 28 дома по улице Енакие 7. В здании будь, говорила про себя Ирина. Я всё-таки узнаю, почему называется Енакие 7. Эта овчарка стало даже узнавать ее и весело помахивал хвостом, когда Ирина останавливалась, чтобы полюбоваться на нее. На этот раз я ее не увижу, подумала Ирина. Идет дождь, уже смеркается, и пес, наверное, спрятался. И действительно, накропал дождь. И хотя стоял июль, это был не летний дождь быстрый и веселый, а мелкий осенний дождик. От которого сразу же стало холодно. Ирина зябко повела плечами, но шагов не ускорила. Она дошла до дома номер 28 по улице Янакиевский и к Верикому своему удивлению увидела, что овчарка явилась на свидание с ней. Собака радостно вспрыгнула на бетонное основание ограды и сквозь прутья протянула Ирине огромную лапу. Ирина рассмеявшись пожалала пус своему новому другу. Теперь стало абсолютно ясно, что они подружились. Ирина погладила пса по голове, и это видно, ему понравилось, однако он понимает, что нельзя далеко заходить в дружеских отношениях с людьми. Весельчак прыгнул на землю и пулей бросился в кунору, высунул оттуда свою массивную голову и положил её на вытянутые лапы. Он как будто хотел сказать, что на сегодня достаточно.